Страница 466. Письмо 85. -е. Василию Петровичу Боткину. 1857 год, февраля 10, -го, Париж. Вчера приехал я в Париж, дорогой друг Василий Петрович, и застал тут Тургенева и Некрасова. Они оба блуждают в каком-то мраке, грустят, жалуются на жизнь, празднуют и тяготятся, как кажется, каждый своими респективными отношениями. Впрочем, я еще мало их видел. Тургенева мнительность становится ужасной болезнью, и в соединении с его общительностью и добродушием такое странное явление. Это первое впечатление было мне грустно, тем более, что после моей московской жизни я до сих пор еще ужасно жизнерадостный. Германия, которую я видел мельком, произвела на меня сильные и приятные впечатления, и я рассчитываю пожить и не торопясь поездить там. Некрасов нынче возвращается в Рим. Я думаю, через месяц приехать туда. Этот же месяц, надеюсь, здесь кончить Кизеветера, который в продолжении дороги так вырос, что уже, кажется, не по силам. Примечание второе. А вось к апрельской книжке поспеет. Тургенев ничего не пишет. Пилить я его буду, но что выйдет из этого, не знаю. Прощайте, дорогой Василий Петрович. Это письмо не в счет, но все-таки жду от вас писем, и лучше, чем ничего. Л.И. Менгден вам нравится. Я ужасно рад. Видно, мы ни в одной поэзии сходимся во вкусах. Примечание. Первое. Перевод с немецкого начитано в тексте. Второе. Кизи ветера рассказ Альберт. Конец примечаний.